Глава 26. Голоден. Аделия. Стучу в дверь уже минут пять. В квартире тишина, но я уверена, Никита дома. Мне надо убедиться, что с ним все в порядке. В конце концов открывается дверь, и на пороге квартиры появляется ее хозяин. «Привет!» – стараюсь говорить, как ни в чем не бывало, хотя хочется открыть рот от шока, потому что Никита выглядит ужасно. На нем домашние штаны и черная футболка. Мятая не только одежда, но и сам мужчина. «Деля!» — выдыхает он и смотрит на меня поплывшим взглядом. От Никиты до сих пор пахнет перегаром, но уже гораздо меньше. Видимо, все-таки, когда он вернулся домой, лег спать, а не продолжил выпивать. «Жека с тобой?» «Нет, у тетки до сих пор. С цыплятами возится. «Хорошо, хоть так. Не видит отца в этом состоянии». «Как ты?» – спрашиваю с тревогой. Он, опомнившись, идет вглубь квартиры и манит меня рукой. «Заходи, пожалуйста, Аделия». Прохожу внутрь. Квартира красивая, просторная сталинская трешка. Много антиквариата, всяких занятных вещиц. Рассмотреть бы все, но сейчас это неуместно. «Никит, я к тебе буквально на пару минут. Принесла куриный бульон. Вот, держи». Протягиваю контейнер. Мужчина моргает несколько раз и нервно запускает руку в волосы, тормошит их. «Спасибо тебе огромное. Присаживайся». Забирает контейнер и идет на кухню. «Ты прости меня за сегодняшнее. Хорошо? И за то, что оставил одну на вечере. Это было некрасиво с моей стороны». «Все в порядке. Я ушла практически сразу после нашего танца. Уехала домой», кусая губу в нерешительности. «Никит, а кто это Инга?» «Прости, если Лезу не в свое дело». Он морщится, ставит чайник, а сам садится на стул и начинает есть суп прямо из контейнера. «Мне кажется, у нас с тобой уже нарушены все возможные личные границы». Хмыкает грустно. «Поэтому, конечно, ты имеешь право знать. Инга – моя бывшая девушка. Когда-то давно у нас случилась некрасивая история. Я очень долго отходил от нее. А сейчас увидел Ингу, и все вернулось на круги своя». Это та девушка, которая изменяла тебе?» Качает головой. «Я уже не знаю, кому и чему верить, Аделия. Какая-то совершенно дикая история. Уверена, вы сможете разобраться со всем. Замираю, не зная, стоит ли говорить дальше. Она так на тебя смотрела, Никит. Там столько боли было в этом взгляде». «Угу, понура». И пришла она с твоим бывшим мужем. «Рома сказал, что Инга помогла ему попасть на вечер. Говорил, между ними ничего не было и нет. Может и так. От солнечного Никиты не осталось и следа. Он потух буквально на глазах. Сижу с ним какое-то время. Разговариваем по-дружески обо всем на свете. Я пытаюсь поднять ему настроение, как могу. Около восьми вечера ухожу к себе. Спускаюсь по ступенькам, задумчиво прокручивая в голове все недавние события. На последней ступени замираю. Рома стоит возле квартиры и жмет на дверной звонок. Что он тут делает? Неужели Виктория Сергеевна рассказала ему о том, что видела сегодня? Нет, она не могла так поступить. Рома оборачивается на шум и замирает, окидывая меня взглядом. Еще бы, я в домашней одежде. На мне все равно, что написано, где я была и с кем. Но оправдываться или доказывать что-либо не собираюсь. Привет. Здороваюсь первая. Привет. Рома откашливается, его щека дергается. Надо отдать ему должное, он старается держать себя в руках. — Зачем приехал? — спрашиваю беззлобно. — Мама просила передать тебе гостинцу. Протягивает мне пакет. Заглядываю внутрь и пытаюсь забрать. — Я занесу. Не отдает мне. Он тяжелый. Там клюква, большая банка меда и еще бог знает что. Вижу на его лице подобие неуверенной улыбки. Пойдем. Киваю на дверь. Заходим в квартиру. Рома разувается, но куртку не снимает. Ставит на кухне пакет, разбирает его. Я раскладываю продукты. Мама сказала, что надо сначала заварить клюкву, а потом добавить в нее мед и мяту. Почему она сама не приехала? Ладно, это бессмысленный вопрос. Ответ я и так знаю. У нее оказались важные дела, и она попросила меня. Осматривает меня каким-то жадным взглядом. а я машинально складываю руки на груди. Рома выглядит непривычно. В абсолютно простой одежде он кажется очень уютным, мягким. Эта беременность повлияла на меня, или я всегда такой была? Но я понимаю, что Рома мне очень нужен, просто рядом. Это необъяснимо, но перебороть себя не получается. Волков ведет носом, и его взгляд останавливается на казане. Он шумно сглатывает, не отводя от него взгляда. Я такими темпами его к плову начну ревновать. Ну, я поехал. Говорит неуверенно и проходит мимо меня. Вообще-то похудела не только я, но и мой бывший муж. Женский взгляд это подмечает моментально. Будешь плов? Спрашиваю его. Плов? Его спина замирает. Да, пытливо. Я приготовила сегодня плов. Если ты голоден, могу тебя накормить. Резко поворачивает голову и смотрит на меня своими темными омутами, облизывается. Я очень голоден. И почему я думаю о другом?